Февраль двадцать второй. Для записи нужна настроенность приемника сознания. Легче настроенность не нарушать, нежели ее устанавливать. Нарушается она в течение дня, тучью малых мыслей и суетой. Пронести основную ношу бытия духа в пространстве через сферу земной жизни, не всякому духу под сил. Суета тушит огни и погружает сознание в сумерки обыденности. Обыденность тушитель огней. И не столь опасна она, как люди, в излучениях своей ауры, несущие эманации, тушащие огни сердца, в окружающих их. От них надо оберечься, оградившись крепкой бронёю заградительной сети. Если посмотреть на окружение зажженного сердца видящим оком, то можно будет яро отметить, что света дающих сознаний мало необычайно. И по закону сообщающихся сосудов и излучениями горящего сердца питаются все. При такой напряженной и непроизвольной отдаче даяние сознательное и произвольное следует взять под контроль, иначе произойдет расхищение психической энергии. При ее сверхзаконной утечке настраивать сознание на восприятие дальних посылок будет чрезвычайно трудно, а часто и не под силу. Свой груз еще как-то можно нести, но тягости окружающих могут оказаться непомерными. И тогда можно вспомнить о слепом, ведущем слепого. Ноши непомерной не надо бояться, но целесообразность при этом нужна нецелесообразная выдача психической энергии приведет к опустошению, которое нарушит строй духа и остановит его продвижение. Иногда, говорю, плотнее закройте забрало. Каналы индивидуальности следует оберегать. Коллектив может состояться лишь при условии бережного и чуткого отношения к индивидуализированной сущности человека, ибо каждый цветок в природе — индивидуализирован, то есть выявляет свою красоту и свой цвет и свой запах.